28. Ну, как там твоя мама? Лунёв встретил её на стоянке. Варя выбралась из машины, хлопнула дверцей и поспешила за ним, прижимая сумку к груди. «Издеваешься?» — усмехнулась она. «Я всю дорогу думала о заключении эксперта, а ты спрашиваешь про маму. Чёрт, точно нужно было самой позвонить по пути Анатолию Павловичу». «Всё ясно, ты не выспалась». Егор словно ненамеренно коснулся своим плечом её плеча. «Рассказывай уже» не ответила. Варя воззрилась на мужчину с недоумением. «Мама, нормально», ответила она, вздохнув. «Не верит в виновность Андрея. Неудивительно, правда?» «Да, нехорошо это», качнул головой Егор. «А теперь мы можем поговорить о работе?» спросила Варя, щурясь от утреннего солнца. «Но мы еще не на работе», продолжал издеваться Лунев. «Но через десять шагов будем», указала девушка на вход в отдел. «Вот тогда и скажу», улыбнулся он. Комарова поправила очки, продолжила путь. «Пять, четыре, три, два, говори!» Мужчина придержал для нее дверь и пропустил вперед. «Это наши пропавшие девочки, Варвара Николаевна». Егор прошел за ней следом и приветственно махнул дежурному. Ольга Румянцева и Мария Шитова. Другие останки тоже идентифицированы. Из первой партии костей это Коля Малых, ему было семь лет, из второй — Саша Пряжников, девяти лет. Родители уже поставили в известность. Ещё нет, результаты только пришли. Я сделаю это прямо сейчас сам. Да уж. Варя опустила взгляд в пол. Да уж. Сделаю это перед планёркой, а ты пока проверь все рапорты и бумаги, поступившие за ночь. Ещё несколько таких жертв, и нас сменят столичные специалисты. Вздохнула она. Не так уж и плохо, пожал плечами Егор. Подмога нам сейчас не помешала бы. Хорошо. Выдохнула Варя, сворачивая к лестнице. «Если это наши школьницы, значит, мы знаем, где примерно они пропали. Можно составить предполагаемый маршрут передвижения преступника и даже психологический портрет. Я займусь. Для начала организуй мероприятие по проверке медучреждений. Запроси личные дела хирургов и патологоанатомов. Версия с трансплантацией органов выглядит фантастичной, но мы не можем сейчас ее отвергать». «Так точно». Они вошли в кабинет плечом к плечу. Через минуту помещение уже было заполнено оперативниками и другими сотрудниками. Час пролетел, как одна секунда, и вот они уже сидели в кабинете пороховникова оправдываясь, отчитываясь и клятвенно обещая, что результаты скоро будут. Доклад Лунёва выглядел убедительно, сам Егор держался спокойно, а вот когда пришла Варя на очередь говорить, её голос заметно дрожал. «Пока улик в пользу версии о пересадке органов нет», — задумчиво сказала Варя под десятками любопытных глаз. Но мы планируем изучить личные дела всех специалистов, а также досмотрим багаж всех пассажиров, вылетающих в крупные города. Также мы продолжаем анализировать любую информацию о подобных преступлениях, происходящих в республике и стране». «Уже проверили городское общество охотников и рыболовов?» — поинтересовался Иван дмитрич «Еще нет», — потупила взгляд Комарова. «Так чего ждем?» громыхнул начальник. «Узнайте, может, кто-то из них отличается особой жестокостью. Элементарные вещи, Варвара Николаевна!» — покачал головой и устало добавил. «Работайте». Правоохранители встали с мест, собрали бумаги и вышли вон. К обеду отдел напоминал жужжащий улей, а ближе к вечеру у Вари щеке уже отпечаталась телефонная трубка, а лоб пошел бороздками от постоянного нахмуривания. Кофе, бутерброды, кофе, бутерброды, кофе, кофе. Они изучали материалы, видео, звонки, сигналы от граждан. Пока заканчивали изучать одни данные, к ним поступали другие. Но Комаровой все время казалось, что они что-то упускают. Оставалось понять, что именно. Наконец она наклонилась на спинку кресла, сняла очки, положила их на стол и стала массировать пальцами лицо. Как раз в этот момент зазвонил телефон, трубку снял Егор. «Да, да». Тон его голоса изменился. «Да, уже едем». Варя уже соскочила с кресла. «Что такое?» На пустыре возле кладбища найдены две женские головы.